Глава десятая Я мысленно ахнула. Речь шла о кольце, которое я недавно держала в руках. Его скрытую мощь невозможно было не почувствовать. Надеюсь, я сделала правильно, стерев координаты последней точки выхода и промолчав об этом. Странно только, что король не смог им воспользоваться. Неужели есть еще какой-то секрет? Но в этом месте лучше ни о чем не спрашивать. «Не хочу, чтобы слуги донесли Артреду то, о чем я промолчала во дворце». «Ого!» — выдохнул Драмель и провел дрожащей рукой по лбу. «Я такого точно не ожидал. Ты... ты нашел эту штуку, когда работал с наследием фениксов?» «Да», — кивнул Ротберг. «Вышло случайно. В королевской лаборатории много любопытных вещиц. При мне в некоторых еще теплился заряд, вот я и начал их изучать». Там же хранились чертежи и инструкции, изъятые в Даргемии. Он заметил мой пристальный взгляд и понял по-своему. «А ты думала, все уничтожено, да?» «Нет, наши предки были не дураки. Самое важное они сохранили, чтобы самим потом воссоздать. Только не рассчитали, что Феникса заряжали свои артефакты не магией, а собственной кровью. Впрочем, какими бы сильными они ни были, все решило случайность. Предательство. Поправила я». «Да, предательство». Брови Ротберга удивленно взмыли. «Не буду спрашивать, откуда ты знаешь. Просто запомни свои слова. Они пригодятся». «Так вот, насчет того артефакта. Он единственный из сохраненных артефактов, которым я смог воспользоваться. В нем еще теплился заряд, оставленный кровью Феникса. А для управления подошла моя магия. Это навело меня на мысль, что делали его Фениксы не для себя». «А для кого?» Я нервно стиснула руки. «Хороший вопрос. Сама-то как думаешь?» «Для драконов?» Предположение было бы глупым, если бы я к этому времени не знала ответ. «Поверь, я тоже был удивлен, когда это понял». Ротберг невесело хмыкнул. Долго ломал голову, пытаясь понять, зачем Феникса создали такой артефакт. Ведь наши расы всегда враждовали. Зачем давать врагу силы? Но мне повезло. У меня был доступ к архиву и к хроникам тех времен а в них — описание захвата столицы Даргемии. Он замолк и с ожиданием уставился на меня, будто я могла что-то знать. Но я ведь действительно знала. Предательство. Старший сын и наследник короля Даргемии сдал столицу драконам, открыл им врата. Открыл врата самого защищенного города мира, города фениксов, которых драконы веками не могли победить. Ему никто не помешал. Истина обрушилась на меня холодной лавиной. Все стало ясным и четким. Речь шла не о буквальных вратах. Выдохнула я, не осознавая, что говорю вслух. Принц Гардери и его пособники создали тот артефакт, чтобы драконья армия захватила столицу. Родберг уставился на меня в немом изумлении. Драмель нахмурился. Он-то знал, откуда мне все известно. Ему я все рассказала. «А ты полна сюрпризов, дочь» произнес отец после паузы. «Не думал, что ты так хорошо осведомлена о вещах, которые являются государственной тайной». «Я опустила взгляд. Только бы он не начал расспрашивать. Не хочу подставлять Дрмеля и Айзена. Королю обязательно донесут, кто раскрыл мне секретные сведения. Боюсь представить, что тогда будет». «Но ты права», — продолжил Ротберг, заставляя меня облегченно вздохнуть. Тот артефакт помог драконьей армии проникнуть в столицу. Никто из фениксов этого не ожидал. Сопротивление было сломлено моментально. А потом все пошло не так, как было задумано. Но это к нашему делу уже не относится. «А что относится?» — тихо спросила я. Все пошло не так. Это он, наверное, об отказе фениксов признать власть драконов и о гневе, который заставил драконьего короля отдать чудовищный приказ. Это случилось пять тысяч лет назад. Но у меня тревожное чувство, что история может повториться. Артред способен совершить то же самое, уничтожить другую расу ради своих амбиций. Ему нельзя владеть тем кольцом. То, что я выяснил, как работает тот артефакт, это было еще при Викорте, отца Артреда. Я отправился к королю с докладом, но не успел рта раскрыть, как получил приказ жениться на принцессе Совесе. Это был даже не приказ, а ультиматум. Причем буквально за день до этого я попросил руки младшей леди из рода Гринхарт. Я был так обескуражен и толку, что забыл про артефакт, сунул коробочку с ним в карман и весь вечер умолял короля отозвать приказ. Разумеется, мои мольбы были впустую. Ротберг замолчал, мрачно глядя перед собой. А меня кольнула ревность. Вдруг он думает о Розалине? Вдруг до сих пор любит ее? А моя мать была случайным приключением? и вы воспользовались тем артефактом, чтобы избежать свадьбы с принцессой». Поторопила я его исповедь. «Да, только не думал, что меня занесет в другой мир». Он хмыкнул. Я озадаченно покачала головой. «Почему же кольцо не сработало в руках короля?» Но вслух сказала другое. «Понимаю, я тоже такого не ожидала. Но почему вы вернулись? Почему не остались в моем мире с моей мамой?» Родберг перевел взгляд на меня, и мое сердце сжалось. Я вдруг поняла. Он вернулся по собственной воле. Мог не возвращаться. Мог остаться там. Ни король, ни драконы. Никто бы его не нашел в другом мире. Так почему? Ответ мог быть только один. И я прочитала его в глазах отца. Я не знала, что твоя мать беременна. Прости. Я вообще не думал, что способен сделать ей ребенка. Я же дракон, а она человек. Феникс. Глухо поправила я. «Да, точно, Феникс. Видимо, все из-за отсутствия магии. В твоем мире я не ощущал ни своей силы, ни своего дракона. Прямо как здесь. Это ужасно тяготило меня. Я чувствовал себя пленником, и чем дольше оставался там, тем хуже мне становилось. Я быстро слабёл. Меня угнетало все: Эти громыхающие железные повозки, огромные каменные дома, шум, странные люди, непонятные вещи». «И вы решили снова сбежать?» Он покачал головой. «Не суди меня строго. Я понял, что если не сделаю этого, то умру. Но я не хотел причинять боль твоей матери. Она была единственным светлым пятном за все время, что я там находился». Я не стала отвечать на его слова. Поняла, что не готова простить. Поэтому спросила другое. «Как долго вы были вместе?» «По времени вашего мира? Месяц, наверное. А так я жил там полгода. Точнее, не жил, а существовал». «У меня не было ваших документов. Я не знал язык. Было холодно». Жалость вам не робко подняла голову, но я тут же придушила её. «Как же вы справились?» Случай помог. В артефакте еще был заряд для возвращения, но я понимал, что если вернусь, то придется жениться на принцессе. Так что я решил потянуть время и попробовать найти приют. Но без магии, без ваших денег и без знания языка ничего не мог сделать. Люди шарахались от меня или смеялись. А на третий день я просто сварился без сил посреди улицы. Очнулся в этой. Он потер лоб, селись вспомнить чужое слово. В... Больница, подсказала я. Да, в больнице. Ко мне приходили люди, задавали вопросы. Я, конечно, ничего не понимал и молчал. Они решили, что я не мой. А потом, когда я понемногу начал понимать их язык, то солгал, что ничего не помню. Меня признали иностранцем, пробовали искать родных. Он со смешком покачал головой. А когда я поправился, дали какую-то бумажку с печатью и выставили за двери. «А, мама, как вы познакомились с моей мамой?» Я задала этот вопрос не потому, что не знала ответ. Знала. Но мне хотелось услышать его версию. «Я не сказал». Ротберг удивленно глянул на меня. «Она в той больнице работала. Она забрала меня к себе». «Он не врал». Тетя Таня рассказывала, что мама выучилась на психолога и познакомилась с отцом в больнице. Он был ее пациентом. На этом фоне диагноз шизофрения и смерть в психлечебнице — еще одна насмешка судьбы. «Кстати, ты не сказала». Раздался внезапный вопрос. «Отчего она умерла?» На секунду я потеряла дар речи. Просто смотрела на него, хлопала ресницами и пыталась справиться с бурей, которая вдруг возникла внутри меня. Мой феникс как взбесился, хотя хватит уже стрелки переводить. Это я. Я взбесилась, а не какое-то мифическое существо, живущее внутри меня. Пора признать, что феникс — это я. Точнее, темная сторона моей души, моего характера и моего разума. Самая сильная и опасная сторона. Сейчас она полыхала от ярости. Как у него язык повернулся такое спросить, да еще таким тоном будто речь идет о прогулке за хлебом. Мол, когда она вышла? как он смеет смотреть мне в глаза и задавать такие вопросы. Ведь это все из-за него, из-за его трусости и самолюбия. Если бы он не сбежал из-под венца, то не встретил бы мою маму. А если бы не встретил, то она не знала бы про фениксов и драконов и не угодила бы в психушку. Кстати, а откуда она узнала? Неужели он ей рассказал? Я застыла с открытым ртом, пораженная этой мыслью. «Таша!» — Дремель внимательно посмотрел на меня. Ты побледнела, все в порядке. Что? моргнула. Что вы сказали? Гнев внутри сменился недоумением. Я спросил, от чего умерла твоя мать, повторил вопрос Родберг. Она была молодой и здоровой. Что с ней случилось? Он смотрел на меня ровным взглядом и говорил будничным тоном: Я вновь начала закипать. Она сошла с ума. Выпалила, уже не думая, как воспримут это откровение слуги или сам Ротберг. Точнее, так решили врачи и её окружение. Её положили в лечебницу для душевнобольных и кололи сильными препаратами. Организм не выдержал, и сердце остановилось. Так мне рассказывали. Но сейчас я уверена, что никакого сумасшествия не было. Моя мать никогда не сходила с ума. Просто она увидела или узнала что-то такое, чего не должна была знать. Я не кричала, я шипела, подавшись ближе к отцу, с ненавистью глядя в его спокойные, неестественно бесстрастные глаза. В них не отражалось ни единой эмоции, будто он не умел их испытывать. А мне хотелось, чтобы он что-то почувствовал, чтобы сполна ощутил все, что ощущала маленькая я на протяжении всех лет своей жизни. Непонимание, тоску, обиду и боль. Ту острую душевную боль, которая разъедала меня с самого детства. Да. Тетя Таня воспитывала меня как родную дочь, ведь своих детей у нее не было. Но я ни на секунду не забывала, что она мне не мать. Что моя мама умерла, и я никогда-никогда не увижу ее улыбку, не почувствую тепло объятий, не услышу голос, не прижмусь к груди. Что мама никогда не возьмет меня на руки и не поцелует, не погладит по голове. И я никогда не смогу попросить прощения. Не знаю, за что, но именно этот факт больше других доводил меня до отчаяния. И вот сейчас мужчина с отвратительно спокойным лицом разбередил мои раны. «Таша, браслет!» С тревоженным тоном напомнил Дремель и простонал, прикрывая глаза ладонью. «Ох, он же здесь не работает!» и «Я в порядке!» Почти огрызнулась, не отрывая взгляда от отца. Все под контролем!» «Теперь я вижу!» произнес тот со странной медлительностью. «Ты в самом деле, Феникс, и да, очень похожа на мать, такая же вспыльчивая и импульсивная. Это мне в ней нравилось. Жаль, что так вышло». «Жаль?» Мои глаза расширились. «Вам жаль? Это все, что вы можете сказать?» Меня охватила дрожь. Она шла изнутри, будто там разливался смертельный холод. Даже руки тряслись. Пришлось спрятать их под стол и крепко зажать между коленями. Я не хотела перейти грань между собой человеком и собой Фениксом. Если не сдержусь и выпущу магию разрушения, то это будет полным фиаско. Артреду тут же доложит, что я опасна и не умею себя контролировать. Подтвердят его выводы. Так что давай, Таша, бери себя в руки. «Да», — ровно ответил Ротберг. «Мне жаль. Я не хотел, чтобы все так закончилось. Но когда мы стали ближе, я рассказал ей о своем мире». Поначалу она считала это сказками, смеялась, что мне нужно книги писать. Я был молод, не сдержан, и меня это задело. Я решил доказать, что она не права. И у меня в горле вдруг пересохло, голос стал хриплым. «Что вы сделали?» Показал ей мой мир. Я вновь онемела, внутри все застыло, а он продолжил. «Мы, драконы, умеем строить порталы только в те места, которые уже видели, но фениксы пошли дальше». Они создали артефакты, в которые задаешь координаты, и перед тобой открывается окно. Так можно выяснить, безопасен ли путь, а уже потом активировать вторую стадию, собственно, сам перенос физического тела сквозь пространство. А тот артефакт, который был у вас, он тоже так умел? Да. Заряда на окна тратится очень мало, поэтому какое-то время мы развлекались. Она учила меня жить в своем мире, а я показывал ей свой. И рассказали о фениксах? На этих словах он смутился. Смутился! Впервые с начала разговора в его глазах что-то мелькнуло. Однако ответ был совсем не тем, который я ожидала услышать. «Нет, как раз о Фениксов я ей не говорил. Это же секретная информация. Я давал клятву о неразглашении». Мы с дремелем переглянулись, он чуть заметно кивнул. «Получается, наши подозрения вновь подтвердились. Был кто-то третий помимо Родберга. «Кто-то, кто надоумил мою маму написать то письмо. Кто-то, кто, кто принес его мне». В душу заполз холодок и свернулся ядовитой змеёй. «А если я зря обвиняю отца? Вдруг это вовсе не он, а тот неизвестный виноват в смерти мамы?» «Она знала», — прищурился Ротберг, изучая мое лицо. «Знала. Перед смертью бредила имя. Я думала, что вы ей рассказали». «Нет». Он покачал головой. Я всего лишь показывал Ленорман, а про Фениксов даже не упоминал. Значит, это сделал кто-то другой. Произнес Драмель очевидно. Надо выяснить, кто это был. Мы все трое уставились друг на друга, и у всех троих в глазах вспыхнул невозможный, но единственно логичный ответ. Другой Феникс. Но как он ее нашел? Как смог опознать в мире без магии? Может, они о ней всегда знали? «Они? Хотите сказать, их там много?» «Возможно. Мы же не знаем, а вдруг их там целая диаспора? Или есть некий конклав, который знал о спасшемся члене королевской семьи и все это время следил за его потомками?» «Вопросы посыпались из нас одновременно. Мы даже забыли, что нас могут подслушивать. Впрочем, никаких откровений мы не сделали. Обо всем этом Артрет догадывался и без нас». Но эти знания никак ему не помогут. Феникс в безопасности в мире без магии. Драконам до них не добраться». «Расскажи ему», — вздохнул Дремель. «То, что мне рассказывала. Про письмо». «Я подчинилась. Не бог весть, какая тайна». Ротберг слушал внимательно, не перебивая, когда я замолчала, и кивнул. «Похоже, вы правы. Она не единственная Феникс в том мире. Кто-то знал о ее существовании и о твоем, Натали». Письмо с медальоном доставили в нужный момент. Кто-то хотел, чтобы ты попала сюда, причем именно в Академию. Кто-то защитил тебя и позаботился, чтобы твою настоящую сущность не раскрыли никакие артефакты, пока ты не окрепнешь и не войдешь в полную силу. Но этот кто-то не знал, что ты полукровка. Добавил Дремель. Да, похоже, это смешало их планы. Их? «Ну, я не думаю, что это все придумал и воплотил кто-то один. Я пожала плечами». «А если так, может, тот второй Феникс, которого мы никак не можем поймать, послан как страховка?» Я и Ротберг с удивлением глянули на Драмиэля. «О чём это он? Какая страховка?» «Допустим, тебя отправили сюда с конкретной целью, а тут выяснилось, что ты не чистокровный Феникс, и эту цель не сможешь выполнить, поэтому пришел второй». Мне это все напоминает один известный фильм, пробормотала я растерянно. Фильм? Что это? Да так, ерунда. Так, подождите, какой второй феникс? перебил Ротберг. Наталья здесь не одна. Теперь я и Дрэмель с удивлением уставились на него. А вы не знаете? Ты не знаешь. Чего не знаю? О нападениях. Про убийство в академии. Мы говорили все вместе, Ротберг потряс головой. «Нет, до меня доходили слухи, но я не знала, что замешан Феникс. Там же вроде одна из невест принца виновна». «Это официальная версия», — ответил Дрэмель, сделав мне знак «не перебивать». «На самом деле все куда хуже. Но не будем пугать твоих слуг, королю и без них все известно». Как раз в этот момент к столу подошел лакей, чтобы заменить нам тарелки. Когда он удалился, я произнесла вслух то, что не давало мне покоя уже долгое время. «А почему именно Академия? Почему медальон перенес меня именно туда? Неужели тот, кто его прислал, так хотел, чтобы я там училась?» Подняв взгляд, я поочерёдно посмотрела на обоих мужчин. Драмель выглядел озадаченным. Похоже, подобный вопрос не приходил ему в голову. А Ротберг... Ротберг смотрел на меня напряженным, настороженным взглядом, в котором медленно разливалось понимание. «Похоже, он что-то знал. Или догадывался».